Наглая и сутяжная леди-философия. Активная работа над началами доказала Ньютону, что ему уже не обойтись без помощника. Где бедный благородный сосед по комнате Викинс? Нет его. Служит где-то в приходской церкви, проклиная, наверное, те дни и ночи, которые потратил он, помогая бескорыстно неугомонному соседу своему. Или благословляет он эти беспокойные ночи и дни. Ньютон решил выписать себе помощника из Линкольншира, из родных краев, и при этом человека своего, надежного, родственного. Мастер Грэнтонской школы рекомендовал ему лучшего своего ученика, а к тому же и его же собственного родственника, Гемфри Ньютона. С 1685 года Гемфри – основной помощник и переписчик трудов великого сородича. Именно он оставил после себя воспоминания о Рисующий Ньютона в 1685-1689 годах, то есть во время создания начал и непосредственно после их выхода. По его словам, Ньютон в те годы был весьма скромным, любезным и спокойным человеком. Он никогда не смеялся и никогда не раздражался. Все его существование заполнялось работой. Она была его единственным увлечением. Работая, он забывал обо всем. О друзьях, обычно из колледжа и университета, пришедших по его приглашению на званый ответный ужин, а в обеде, дожидающемся его на столе. Ему жалко было тратить время на еду. А сне? Он в эти годы спал не более 4-5 часов в сутки, причем засыпал иной раз лишь 5-6 утра. Не только начало были тогда предметы его увлеченных занятий. Нет, отнюдь, скорее наоборот. Начала он создавал как бы из под палки по необходимости под давлением гале, подвигаемой маячившим на горизонте очередным спором о приоритете. Главное же внимание свое, заботы свои и труд свой обращал он на алхимические занятия. Завершение казалось близким. Не раз бывало, гуляя по своим излюбленным аллейкам, прилегающим к его келье, кусочки сада и размышляя над вечными проблемами начала, спохватывался он. и бежал в свою алхимическую лабораторию. И тогда ночь путалась с днем и утро с вечером. Круглые сутки пылали в лаборатории алхимические горны, красно светились в полумраке плавильные тигли, кипели металлы. Ядовитые черные дымы, пары ртути, судьмы, мышьяка облаками окутывали помещение. Дышать было трудно, но Ньютон, казалось, не ощущал этого. Дрожащими пальцами стали иногда дрожать пальцы, Листал он истлевшую, испачканную и прожженную во многих местах книгу «Агриколы» о металлах. Главной целью Ньютона была разгадка тайны превращения одних веществ в другие, тайны трансмутации, раскрытие секрета строения материи. Но забывал ли он при этом о главной цели алхимиков – получения золота? Нет, никогда. С сожалением, но категорически отвергнем это нелепое предположение. Ньютон был человеком своего времени. Одной из главных его целей, скажем это открыто, было превращение металлов, и золото оставалось постоянным героем его непрерывных поисков. Точно так же, как эликсир жизни, универсальное лекарство и гарантия бессмертия. Точно так же, как и великое тайное строение материи. Он жил тогда в одиночестве. У него не было ни учеников, ни друзей. Нельзя сказать, что живое общение с людьми заменяли ему книги. Он редко пользовался своей обширной библиотекой. Мы не говорим сейчас об алхимических руководствах, зачитанных до дыр. Размышляя, он погружался в себя. Натыкаясь на мебель, ходил по комнате. Даже к смерти он был тогда безразличен и не боялся ее. Однажды он заболел и тяжко страдал. Но ни разу страх смерти не испортил настроения ни ему, ни тем, кто посетил его во время болезни. Он оставался абсолютно безразличен к тому, умрет он или останется жив. Он не знал и нового отдыха, кроме перемен занятий. Никогда не ездил верхом, не пользовался своим законным правом на игру в шары на кембриджских зеленых лужайках, не играл в кегли и не занимался каким-либо спортом или гимнастикой. Всякий час, оторванный от занятий, считал потерянным. А времени у него было в Досты. Студенты его лекции почти не посещали. Не найдя в аудитории ни одного слушателя, Ньютон втайне радовался. Он ждал ради приличия несколько минут, а затем уносился к своим тиглям, к своему переписчику, уже ожидавшему очередной порции текста. По мере того, как книга обретала плоть, замысел ее разросся, значение необычайно выросло. Книга внезапно превратилась для него в главную книгу жизни, опус магну, великое творение. И он хотел теперь описать в ней все, что знал, все привести в систему, все постичь объяснить. От Бога до мельчайших частиц, от божественного порядка светил до дьявольского беспорядка, производимого в системе мира кометами. Никто до него не ставил себе подобной задачи и не обладал для ее решения необходимым талантом, достойными предшественниками и коллегами. И, наконец, времени. Теперь понукания Галлея стали не нужны. он уже не смог бы отказаться от этого замысла. Работая над книгой, он испытывал особый восторг и наслаждение, подобные тем, что он испытал когда-то в материнском саду в Вулстурпе в страшное время чумы, когда ему все удавалось, а рядом гулко падали на землю спелые яблоки. Книга стала сейчас главным делом его жизни, и он не смог бы ее лишиться. Он полностью изменился, Его угрюмый, отрешенный взгляд сменился острым и пронзительным. Щеки его порозовели, он был весел и энергичен. Он не спал ночами, но не уставал. Он находился в необычайно приподнятом состоянии духа, в таком состоянии, которое он не променял бы ни на какие другие радости жизни. Даже почерк его изменился, и подметили это. Ему нравилось то, что Галей тоже любит его, еще не родившуюся книгу, относятся к ней с той же удивительной страстью. Да, Ньютону всегда больше везло с молодыми друзьями, чем со сверстниками, и одному из молодых, Галею, суждено было теперь пройти рядом с Ньютоном в качестве его друга почти всю жизнь. Несмотря на свой собственный очевидный талант, Галей смог, тем не менее, оценить еще большее величие таланта Ньютона и поставить свой талант на службу ему. Его доброжелательные и мягкие советы, его злажные информации из Лондона, были гораздо более приемлемы для Ньютона, чем письма, раздувающего огонь Ольденбурга. Галей полон восторга. Он спешит известить о готовящейся книге всех европейских философов, в том числе германских. Галей и Агану Христиану Штурму, Лондон, 16 марта 1686 года. Наиболее из всех математик и философ господин Ньютон из Кембриджа блестяще изучил эффекты тяготения. Его книга об этом находится сейчас в печати. Он показал, что сила тяготения наиболее велика на поверхности Земли и изменяется по простому закону, обратно пропорционально расстоянию от центра. Он показывает, что такая сила существует повсеместно, но больше всего на Солнце, а также на Юпитере. Он делает заключение о том, что тела, двигающиеся вследствие какого-то импульса под действием тяготения, обязательно описывают круги или эллипсы, параболы или гиперболы в соответствии с величиной приданной им скорости. Среди небесных явлений не найдено ни одного, которое бы в точности не соответствовало этой гипотезе. Более того, он показывает, что такая сила составляется путем сочетания сил бесчисленного множества малых частичек, составляющих тела на Земле, Солнце и так далее, посредством которых они, взаимодействуя, находят одно другое, образуя некоторый союз. Как это можно наблюдать, например, в самых маленьких частичках жидких тел, а именно в каплях ртути или дождя, которые, пока они очень малы, обязательно принимают сферическую форму. Грандиозный замысел Ньютона требовал времени и воплощался в рукопись довольно медленно. Во всяком случае, слишком медленно для того, чтобы его не опередили. На этот раз не в смысле научного приоритета. Господа Уиллоуби и Рей 25 марта 1685 года убедили королевское общество издать за его счет их трактат «История рыб». Через год «История рыб» была отпечатана. Общество уплатило за нее и тем полностью подорвало свой куцый бюджет. И вот через месяц после этого Галей, обращаясь к королевскому обществу, говорит о несравненном трактате о движении, почти готовом для печати, подготовленном достойным нашим соотечественником господином Исааком Ньютоном. А еще через неделю, 28 апреля 1686 года, произошло одно из главных событий жизни Ньютона. Его начало – были представлены королевскому обществу. В этот великий для Ньютона день его рукопись «Математические начала натуральной философии» была впервые предъявлена миру. И, хотя это была лишь первая часть «Опус магнум», на ее титульном листе уже стояло название всей книги. Председательствовал на заседании Джон Хоскинс, вице-президент, один из друзей Гука. Президент Сэмюэл Пеппис был у короля, Другой вице-президент выехал за город по случаю хорошей погоды. Публике было мало. Книгу представлял доктор Натаниэл Винсент. Он отметил новизну и высокие научное достоинство книги, которой дается, по его словам, математическое доказательство гипотезы Коперника в форме, предложенной Кеплером, и все явления небесных движений выводятся из единственного предположения тяготения к центру Солнца. убывающего обратно пропорционально к квадратам расстояния от Солнца. Сейчас, через 300 лет, кажется удивительным, что величайшая книга многих веков прошла через королевское общество, хотя и вполне достойно, с высокими похвалами, но не встретила того восторженного приема, той высокой оценки, которую получила впоследствии. Правда, говорилось о новизне, об оригинальных методах, о том, что Ньютон привел так много доказательств и теорем и настолько глубоко проработал предмет, что мало что можно к этой книге добавить. И о том, что любезный автор посвятил книгу королевскому обществу. Хоскинс отметил в дискуссии, что в данном случае члены королевского общества имеют уникальный пример того, как огромная тема разработана одним человеком. Вот здесь-то Гук и не стерпел. Он без обиняков Прямо и решительно обвинил Ньютона в том, что он украл у него закон тяготения. Гук обиделся и на Хоскинса. Ведь Хоскинс, председательствовавший на заседании, прекрасно знал мысли Гука о тяготении, поскольку был ему другом, с которым он не раз делился идеями. А Хоскинс даже и словом не обмолвился о Гуке в своем выступлении. С этого мгновения бывшие закадычные друзья – стали заклятыми врагами. После заседания, на котором постановили письменно благодарить Ньютона, а вопрос о печатании книги решить на собрании совета, члены королевского общества, как это было принято, пошли в кофейню, и там Гук стал убеждать со членов, что это именно он является первооткрывателем, а не Ньютон. Однако все оказались довольно едиными во мнении что, несмотря на величайшие заслуги Гука, в данном случае он не может оказаться правым, поскольку никогда не публиковал подобных суждений в печати, книгах или философских трудах, и поэтому, согласно законам философского мира, не может считаться первооткрывателем. Винить в случившемся Гук может лишь самого себя. 19 мая 1686 года в пространных записях королевского общества Появляется лаконичная запись о том, что общество указало, чтобы математические начала натуральной философии Ньютона были отпечатаны инкварта красивыми литерами. Мистеру Ньютону было направлено письмо, подтверждающее решение общества и спрашивающее его мнения относительно способа печати, объема, гравюр и тому подобного. Но общество отказывалось печатать книгу за свой счет, у него не было денег. Единственное, чем оно сейчас обладало, это нераспроданными экземплярами книги Уилубирея История рыб. И тогда Галей, совсем не богатый Галей, решил взять все расходы по печатанию книги на себя. Общество с энтузиазмом на это согласилось и великодушно предложило Галею забрать себе бесплатно 50 нераспроданных экземпляров истории рыб в качестве компенсации. Ньютон в это время был в Кембридже. Информацию о заседании общества прислал ему Галей. Галей, миротворец из миротворцев, предложил Ньютону довольно простой способ снять притязание Гука. Галей Ньютону. 22 мая 1686 года. Есть еще одна вещь, о которой я должен вас известить, а именно, господин Гук имеет кое-какие притязания на открытие закона изменения тяжести, который затухает пропорционально квадрату расстояния от центра. Он сказал, что вы заимствовали эту идею у него, хотя признает, что демонстрация кривых, которые создаются таким образом, является полностью вашей. Что из этого правда, а что нет, вы знаете лучше меня, как знаете лучше меня и то, как поступить в данном случае. Во всяком случае, господин Гук, по-видимому, ожидает, что вы должны каким-то образом отметить его в предисловии. которое, возможно, вы сочтете нужным предпослать вашему труду. Я должен просить вашего прощения за то, что именно я посылаю это сообщение, но я считаю своим долгом известить вас с тем, чтобы вы могли действовать соответственно. Сам я полностью убежден в том, что ничто, кроме величайшего великодушия, которое только можно вообразить, не может ожидаться от человека, который изо всех людей, менее всего нуждается в том, чтобы утверждать свою репутацию. Ньютон Галлею. 27 марта 1686 года. Существо того, что происходило между господином Гуком и мной, до предела напрягаю память, таково. Он настойчиво просил, чтобы я посылал ему ответы на те или иные философские вопросы, и я однажды выразил в своем ответе, Мнение о том, что падающее тело за счет непрерывного движения Земли должно перемещаться к востоку, а не к западу, как это обычно считают. И в схеме, поясняющей это, я неосторожно обозначил линию падения тела как спираль, закручивающуюся к центру Земли. Это справедливо сопротивляющейся среде, такой как наш воздух. Господин Гук ответил, что тело не будет успокаиваться в центре, а при определенных условиях – снова вернется вверх. Я затем взял простейший для вычислений случай, такой, когда сила тяжести одинакова в сопротивляющейся среде, предполагая, что он получил свои условия с помощью каких-то вычислений, и по этой причине для начала рассматривал простейший случай, и определил условия настолько точно, насколько мог. Он же ответил, что сила тяжести неоднородна, но увеличивается с приближением к центру, в обратной квадратичной зависимости от расстояния от него. И поэтому условие будет иное, чем то, которое я указал. Он добавил, что в соответствии с этой квадратичной пропорцией можно объяснить движение планет и определить их орбиты. Вот суть того, что я могу припомнить. Если есть еще что-нибудь или что-то не так, я хотел бы, чтобы господин Гук напомнил бы мне. Но я припоминаю и то, что приблизительно за 9 лет до этого сэр Кристофер Рен был у господина Донна, и я в его комнатах дал ему, Рену, полный обзор проблемы определения небесных движений на научных принципах. Это было за год или два до того, как я получил письма Гука. Вы знакомы с сэром Кристофером? Прошу, узнаете у него, когда и от кого он впервые услышал о затухании силы в квадрате расстояния от центра. Кеплер знал, что орбиты не окружности, а овалы и догадывался, что они эллиптические. Точно так же Гук, не зная того, что я открыл со времени его писем ко мне, не может знать более того, что пропорция примерно квадратичная на больших расстояниях. Он только догадывался, что это в точности так и плохо догадался, распространив эту пропорцию до действительного центра, в то время как Кеплер правильно догадался с эллипсом. Итак, Гук сделал менее для пропорции, нежели Кеплер для эллипса. Ответ Ньютона был резким и недвусмысленным. Он отказывался давать какую-либо специальную ссылку на Гука и указывал, что ссылка на Гука там уже есть, в числе многих прочих имен, имеющих касательство к системе мира. Ньютон утверждал, что уж если кто-то и выдвинул до него идею текотения, то это был не Гук, а Рен. А уже через несколько дней Галей послал Ньютону оттиск первого листа книги. Галей Ньютону. 7 июня 1686 года. Мы думаем печатать ее на этой бумаге и этими литерами. Если вы имеете какие-то возражения, все можно еще изменить. А если вы принимаете, мы будем продолжать. Прошу, просмотрите, пожалуйста, корректуру и пошлите ее вместе с вашим ответом. Я уже смотрел ее, но не уверен, что устранил все погрешности. Оттиск этого листа не так отчетлив, как должен быть, но я видел очень красивую новую книгу с этим набором литер. Поэтому я надеюсь, что издание и в этом отношении удовлетворит вас. Но главное в письме не это. Галей убеждает Ньютона в том, что необходимо обязательно включить в книгу третью часть с законами небесного движения. Она, по его мнению, носит принципиальный характер. Он считает, что математические результаты, полученные в первой книге, вполне применимы к третьей и доступны не математикам. Он ни словом не упоминает об одном обстоятельстве, важном для него лично, ведь он был совсем не богатым человеком, а третья часть сильно увеличила бы тираж и повысила бы число покупателей. Видимо, претензии Гука сильно задели Ньютона. 20 июня он приводит и новые аргументы. Ньютон Галею 20 июня 1686 года. Боррелли кое-что сделал в этой области и скромно об этом написал. Он же, Гук, ничего не сделал, но написал так, будто бы все знал и достаточно откровенно намекал. Все, что осталось сделать после него, это только провести нудные вычисления и наблюдения. и тем избавил себя от этих трудов по причине занятости другими делами. А он должен был бы исключить из себя из рассмотрения этих вопросов по причине его неспособности. Математики, которые выявили все это, решили проблему и сделали все другие необходимые дела, должны считать себя, выходят, лишь бесстрастными вычислителями и рабочими лошадками. А тот, кто ничего не делает, но на все претендует и все захватывает, будет считаться первооткрывателем. Если уж искать предтечь, считает Ньютон, нужно обратиться к самым истокам, к Гюгенсу. Гюгенс показал, как находить силу во всех случаях кругового движения. И, таким образом, честь исполнения принадлежит ему. Неточной догадки Гука, утверждает Ньютон, не поверил бы ни один здравомыслящий философ, а без доказательств подобные догадки не имеют значения. Не довольствуясь этим, Ньютон хочет решить вопрос радикально. Третью книгу я намерен теперь устранить. Философия – это такая наглая и сутяжная леди, что иметь с ней дело все равно, что быть вовлеченным в судебную тяжбу. Я знал это раньше, знаю и сейчас, и появлюсь рядом с ней не раньше, как она сама подаст мне знак. Две первые книги без третьей таким образом не будут называться «Математические начала натуральной философии» И посему я поначалу изменил название на демуту Корпуру» о движении тел в двух книгах, но поразмыслив, оставил прежнее название. Это поможет продаже книг. Я не должен ухудшать ее. Книга принадлежит вам. Но не мог он этого сделать, отказаться от третьей части, хотя и пытался отвлечь себя чем-нибудь другим. Посадкой яблонь, изготовлением сидра и иными подобными делами. не мог отказаться от названия «Философия натуралис принципия математика» «Математические начала натуральной философии», которое, конечно, было весьма многозначительным, ибо явно вызывало на поединок труд самого Декарта. «Философия принципия», «Начало философии». Он не мог сделать этого еще и потому, что целиком зависел в издании этой книги от Галеи. не мог подвести его. Слово «математический» должно было остаться, потому что впервые математика столь широко применялась к натуральной философии, то есть к физике. Кроме того, слово «математический» должно было притупить бдительность церковных цензоров. Математика почиталась занятием неопасным. Галей послал Ньютону ответственное письмо, где пытался всячески скрасить сложившуюся ситуацию, уговаривал Ньютона не сердиться на Гука. Он опять описывал события памятного дня 28 апреля и пытался изложить все самым почетным для Ньютона образом. Галей Ньютону 29 июня 1686 года. «Я всем сердцем жалею, что там, где все человечество должно выразить свою признательность по отношению к вам, вы встретились с чем-то, что приносит вам беспокойство, Или какое-то разочарование, заставляющее вас думать о предъявлении претензий к леди, чьими знаками внимания вы по праву можете гордиться. И это не она, а ваши соперники, завидующие вашему счастью, пытаются разрушить вашу спокойную радость, которая, я надеюсь, будет причиной перемены вашего прежнего решения об отмене вашей третьей книги. Джентльмены из общества, которым я сообщил это, очень обеспокоились. Уверен, что общество весьма польщено той честью, которую вы оказали посвящением ему столь ценного трактата. Следующее письмо Галлея содержит объяснение того, как он сам пришел к закону обратных квадратов. В конце письма он умоляет Ньютона не возводить обиды до такой степени, чтобы лишить нас вашей третьей книги, где содержится применение вашей математической доктрины к теории комет и некоторым интересным экспериментам. Галее Ньютону 29 июня 1686 года, отвечает на просьбу Ньютона спросить Урена, от кого он впервые услышал об обратной квадратичной зависимости. Он ответил, что много лет назад сам размышлял о выведении законов планетных движений посредством совместного рассмотрения расстояния от Солнца и имеющегося уже движения. Но что он с той поры это оставил? поскольку не нашел решения. В то время господин Гук часто говорил ему, что ему удалось это сделать, и пытался объяснить как, но ни разу не смог представить убедительных доказательств. Но я точно знаю, что в январе 1684 года я сам из рассмотрения полукубической пропорции Кеплера сделал вывод о том, что центростремительная сила обратно пропорциональна квадрату расстояния. «Однажды я приехал в среду в город, где встретился с сэром Кристофером Реном и господином Гуком. И когда мы стали размышлять об этом, господин Гук заверил, что с помощью этого принципа можно объяснить все законы небесных движений и что он уже это сделал. Я же объявил о неуспехе своих попыток, и сэр Кристофер с тем, чтобы поощрить это исследование, сказал, что он дает мистеру Гуку или мне двухмесячный срок для того, чтобы представить убедительные доказательства. Тот из нас, кто сделает это первым, получит от него в подарок книгу стоимостью 40 шиллингов, на что господин Гук сказал, что уже имеет доказательства, но на некоторое время, пока другие пытаются и терпят поражение, припрятал бы его с тем, чтобы когда он вынужден будет его обнародовать, все могли бы осознать, насколько это ценная вещь. Однако, помнится мне, сэр Кристофер был не очень этим удовлетворен, и хотя господин Гук обещал показать ему доказательства, я все же считаю, что в этом частном вопросе он не был на высоте своего обещания. Следующим августом, когда я имел честь посетить вас, я узнал добрую весть, что вы довели это доказательство до совершенства, и были столь любезны, что обещали мне копию, которую в ноябре я с большим удовлетворением получил от господина Пагетта. А для того, чтобы переговорить с вами об этом, я и предпринял второе путешествие в Кембридж. Текст письма свидетельствует, уже Галей использовал пропорцию Кеплера. Из письма следует также, что Галей использовал и результаты Гюгенса относительно центробежной силы. Отсюда он и вывел, что при равномерном круговом движении сила должна зависеть от квадрат расстояния. Фраза Гука о том, что с помощью этого принципа можно объяснить все законы небесных движений, скорее всего, относится к законам Кеплера. Рен, видимо, назначил премию за математическое доказательство того, что по действием силы, снижающейся пропорционально квадрату расстояния, могут возникать движения и по эллиптической орбите. Ответ был известен, он, как говорят, носился в воздухе, но никто не мог представить доказательств. В ответном письме Ньютон, казалось, пошел на уступки. Он признал кое-какие заслуги Гука. В частности, Ньютон признал, что в письмах Гука содержалось нечто такое, чего он ранее не знал – отклонение падающих тел к юго-востоку. Но это, пожалуй, было единственное, что он признавал. Ньютон Галею 14 июля 1686 года. «Я придумал сейчас, как разрешить этот спор». Считаю, что это будет сделано посредством расширения прилагаемого мной поучения к четвертому предположению. Новое поучение начинается с параграфа, точно совпадающего с первоначальным, однако имеет знаменательное добавление. После слов «случается в небесных телах» была сделана в скобках приписка, как наши соотечественники сэр Кристофер Рэн, доктор Галей и доктор Гук неоднократно наблюдали. Интересно, что сначала в одном из черновиков имя Гука было поставлено перед именем Гали. В окончательном черновике Гук пошел после всех. Гали самовольно поменял в типографии порядок имен и поставил Гука впереди себя, надеясь несколько смягчить грядущий удар. В письме Галию Ньютон уточнил, что главное на его взгляд, заслуга Гука в том, что он разразнил его, Ньютона, воображение, и заставил заниматься предметами, которые его ранее не увлекали. Ньютон Галею 27 июля 1686 года. Хотя его исправление моей спирали и привели к тому, что я нашел теорему, посредством которой я после этого изучал эллипсы, я не обязан ему никакой идеи, связанной с этим, а лишь тем отвлечением от занятий, которые он мне предоставил. и возможностью подумать об этих вещах. Ньютон умаляет заслуги Гука. Сергей Иванович Вавилов заметил, что хотя начало никто кроме Ньютона написать бы в то время не смог, следует все же признать, что исходный план начал, их первоначальный набросок принадлежит без сомнения Гуку. Слухи о готовящемся издании ширились и в Англии, и на континенте. Флемстед был убежден, что начало помогут ему в реформе планетарных движений. Признавая приоритет Кеплера, Флемстит утверждал, что Кеплер ничего не смог объяснить. В этом он абсолютно прав. В существовавшей до Ньютона системе механики не было ничего подобного той системе доказательств, которую ввел Ньютон. Джон Флемстит Ричарду Таунлию 4 ноября 1686 года Сейчас в печати находится трактат Ньютона о движении. За этим присматривает господин Галей. И 13 листов, как он сказал мне, уже отпечатаны. Он, господин Ньютон, оставил идею о вихрях, которые, как он писал мне, разрушат планетные движения и сделают их гораздо более нерегулярными, чем они являются в действительности. Картезианская философия в этой точке опрокинута, а вместо нее мы имеем теперь Демонстрационные принципы. Я потерял повод претендовать на открытие, но я бесконечно больше выиграю от той помощи, которую эти открытия принесут мне в реформе планетных движений. Так что в минуту скорби я праздную собственную победу.